ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Было так. Жил в Сверике Гюльви Конунг, повелитель страны. Ратных дел этого Конунга никто не запомнил, нечего было и запоминать, но люди рассказывают, будто любил он песни и любил слушать прекрасные женские голоса. И вот однажды явилась к нему женщина по имени Гэвион, красивая Надива, и попросила разрешения спеть. Конунг ей позволил, и пока звучал ее голос, сидел не шелохнувшись, а потом только всего и сказал, «Останься здесь, светлая Гевин, будь всегда около меня, или возьми в награду, что пожелаешь». И тогда Гевин будто бы попросил у Конунга столько земли, сколько сумеет унести за один раз. «Малым довольствуется Гевин, ответил Гюльви Конунг. Но раз уж ты не хочешь остаться здесь со мной, пускай будет по-твоему. Тогда-то Гевьян кликнула к себе четверых могучих сыновей, да и обратила их в быков. Запрягла в плуг и стала пахать. И на диво большой пласт поднял тот плуг со скалами, с деревьями, с целыми лесами, со стадами вепри ревущих от ужаса. Поднатужилась четверка быков и уволокла его в море и стал посреди моря остров Селунд. Потом там поселились датчане. Вот сколько земли за один раз унесла красавица Гевин. А глубокую рану в теле земли быстро заполнила целительница вода, и стало в сферике озеро Лег. И долго еще дивились люди тому, как странно схожи его заливы с мысами острова Селунд. Порывистый ветер шумно ударял в паруса, Боевой корабль то стремительно вспарывал черно-сизые волны, то лебедем скользил между островов. Звениславка жадно глядела по сторонам, на берега. Чем дальше от моря, тем меньше голых скал. Все больше песчаных холмов и ярких, издалека видных обрывов. Земля славная. И народ здешний, свой, и почаще урман заезжали в русские пределы. И миром, и войной, это уж как всегда... А в городе Бирки часто видели русских купцов. Может быть, и теперь там стоят. По озеру, не опасаясь друг друга, сновали туда-сюда проворные корабли. С тех пор, как семнадцать зим тому назад Анунд Конунк открыл бирку датчанам, здесь стало людно. Со всех сторон спешили гости к острову, похожему сверху на плоский хлеб, обкусанный с юго-западной стороны. Этот остров и селение на нем хорошо знал весь север. Здесь самые отчаянные викинги вкладывали в ножны мечи и превращались в мирных торговцев. Здесь встречали людей с далекого востока, темнолицых, с завитыми или выкрашенными бородами, в странных одеждах, бородатых южан с крестиками на загорелых шеях и с золотом в кошельках, вендов из Юмны и Старграда, в узких змееподобных ладьях-снеках, за которыми не могли угнаться дракары, и славен никогда не расстающихся с оружием, из Ладоги, из Нового Града, шли в бирку корабли Хальгрима Вигловсона. Дней десять можно было потратить на то, чтобы походить по шумному торгу, пополнить припасы, посмотреть товары и людей. Спешить некуда. Тот исландец на прощание рассказал Хельге, что на великой реке Ньюи еще не сошел лед. Мужчины и женщины одинаково старательно прихорашивались, Надевали лучшие одежды, украшения. Никто не хотел выглядеть ниряхом и бедняком. Даже вольноотпущенники. А город, ни от кого не прячась, лежал себе на открытой прибрежной низине. Бревенчатые настилы начинались от самой воды и, не сворачивая, шагали между рядами деревянных крепких домов. За домами виднелась увенчанная башенками серая дождей стена. Стена обнимала весь город, от причала до причала. И все вместе это походило на молодой месяц, уложенный рожками к озеру. Улицы пестрели народом, купцами, воинами, женщинами, рабами, детьми. Гавань перед городом защищал длинный ряд бревен, смерть вколоченных в дно. Между сваями не протиснулась бы лодка, не говоря уже о боевом корабле. В бирке стояла сильное войско. Здесь не опасались таких, как Хальгрим и Хельги. Страшен был только очень сильный враг вроде беглого Анунда Конунга с его тридцатью двумя кораблями. Но такого набега в ближайшее время не ждали. Три лоди беспрепятственно вошли в гавань, спустили паруса и бросили якоря в мелкую прибрежную воду. И скоро от каждого отчалило полотки со счастливцами, которые первыми попадут в город. В той, что отвалило от черного корабля, среди воинов сидел Витга, сын Хевдинга, И рядом с ним Скейги разлучить этих двоих с некоторых пор сделалось невозможно. Некрашенная рубашонка Скеги сияла новыми рукавами, которая заботливо пришила к ней астейнки. Скейги старательно охорашивался в этих обносках. Ему хотелось, чтобы Видге не было стыдно с ним ходить. Еще на палубе Видга показал ему кожаный кошелек. Здесь целых две марки. У меня было свое серебро, потому что я ходил в походы. Но отец дал мне еще и сказал, что я могу купить все, что только захочу. Скэгги смотрел на него с завистью и восторгом. — Все, что захочешь! Видга помялся и добавил для справедливости. Отец сказал, что на очень большую глупость здесь не хватит все равно. Когда нос лодки ткнулся в свои причалы, люди выбрались на берег и разошлись кому куда захотелось. Один только Этельстон, сам вызвавшийся покараулить, никуда не пошел, и лениво растянулся на дне суденышка, подложив под голову шапку. Кому другому эта бирка, может, и впрямь казалась, Даниэль многолюдной и шумной, а англа, родившегося в эофорвике, удивить было трудней. Этельстен прикрыл глаза от солнца, натруженный в гребле рукой. «Десять дней. Срок немалый. Пожалуй, и он еще погуляет по улицам, полюбуется диковинками, а, может быть, и встретит кого-нибудь из родных мест». Глаза Англа были полузакрыты, но шутники из тех, кто любит обдать водой, а то и перевернуть задремавшего сторожа, обходили его лодку стороной. Звениславка, приехавшая на другую лодке, настороженно оглядывалась по сторонам. А ну как мелькнут в толпе знакомые глаза! Прозвучит родная славянская речь! Ждала, замирала в ожидании и страшилась. Не свои ли словения выкрали из дому, запихнули в душный мешок, привезли на ладье заморскому купцу продавать? Хорошо еще в Ладоге они здесь. Не то, наверное, на берег бы нынче не сошла. Пожилая женщина с добрым лицом, которая из Ваниславка в конце концов отважилась подойти, показала ей зеленые макушки сосен, торчащие над крышами домов. «Они отплыли только вчера». Вон там они ставили своих богов и просили у них прибыли. Ладно, десять дней протекут как один, а там два-три перехода и почти что дом, и свои лица. Они заезжие от отколе, истинно свои. А по сторонам продавалось все, чего только могла пожелать человеческая душа. От хлеба и меда до панцирей и секир. Тонкими благородными голосами пели стеклянные кувшины и кубки изделия франкских мастеров с далекого Рейна. Драгоценными искорками переливались биармийские меха. Маленькими солнцами горел желтый янтарь, и дивные мошки смотрели из него на людей. Шелестели орлиные крылья в руках голубоглазых людей из-за моря, из эйсюслы. Вспыхивали на свету невесомые ткани, приехавшие с другого конца населенной земли, Извивались рогатые каменные ветки с острова Готланд, Привораживали глаз невиданные раковины далеких южных вод, Ржали, били копытами горячие нетерпеливые кони, Сверкали золотым шитьем изделия местных мастеров, Подушки, ленты для девичьих волос, Блюда с чеканными узорами и подвески лошадки С зелеными камнями вместо глаз. Звениславка прошла несколько улиц из конца в конец. Хельги Виглавич велел ей непременно что-нибудь купить. И как же не купить, не уважить его? Да поди выбери, когда вокруг так много всего. Шла, вертела головой направо-налево, забывала смотреть вперед. Вот и завели ее резвые ножки в совсем невеселое место, где продавали рабов. Рабы-мужчины сидели по лавкам, стояли подле хозяев, опущенные головы, угрюмые глаза. Девушек прятали в палатках. Заходи, кто пожелает. Выбирай, не приглянется ли какая. Вот горе-то. Кто и поймет, пока самого не продадут. Люди оглядывались. Бегом ведь кинулась прочь. И тут-то сзади раздалось русское, родное. Купила бы, красавица. Звениславка не сразу и поняла. Не сразу ушам своим поверила, не вдруг остановилась. Но потом ахнула. Оглянулась, бросилась назад. Прямо перед ней друг подле друга сидела на лавке с десяток рабов, третий справа, плечистый, русобородый, смотрел ей прямо в глаза. — Купила бы, — повторил он негромко. — Как признал? — спросила его Звениславка. — Вот так и молвило русское слово впервые, не за тем, чтобы позабавить любопытный хурман. — Сам славянин, вот и догадался, — ответил раб. Звениславке захотелось расспросить его сразу же о тысячи разных вещей, но незримая рука перехватила горло, спрятала лицо в ладонях и хлынули слезы. Хозяин рабов, скучавший поблизости, в деревянном кресле поднялся и подошел. Был он важен. На руке гордо поблескивало золотое кольцо. «Чем обидел тебя этот трель?» — спросил он Звениславку. «Он давно заслуживает наказания». Если он наболтал тебе дерзостей, — она сумела выговорить, — продай мне его. И меньше всего думала она о том, как понравится такая покупка ее спутникам-халейгам. Как посмотрят Эрлинг и Хальгрим, да и о том, что русобороды и вором мог оказаться проданным в холопы за кривые дела. Торговец между тем удивился, но цену назвал. «Две с половиной марки». Раб, по его словам, владел редкостным умением, знал тайну стекла. Звениславка схватила за кошелек, в который с утра еще и не заглядывала. Торговец рабами принес весы, вынул из коробочки граненые гирки и вышло, что сделка состояться не могла, не хватило четверти марки. Звениславка коробка попробовала поторговаться, но хозяин встал на своем. «Если тебе кажется, что я дорого за него прошу, выбери себе другого подешевле, а этот пускай останется у меня. Я ведь не виноват в том, что ты недостаточно богата». Я отошел себе в сторонку, злым пауком уселся ждать покупателя щедрее. «Хоть и холопом, а все у своих бы», — мрачно сказал Руссобородый. «Не у свиньи какой наземный, да вот не судьба». «Ты кто?» Запоздало спросила Звенеславка. «Как звать-то? За что сюда продали?» «Звали-то Улебом», Улибом, ответил невольник. «Теперь как назовут, про то не ведаю. А жил в Ладоге. Князь вот нашему Ладожскому не угодил. Соколу белому, шелудивой собаке». Звенеславка даже руками всплеснула. «Кто же не слыхал про грозного варяжского князя?» «Рюрику! Да что ты ему сделал такого?» Улип отвечал достойно. Сказал ему прилюдно, чтобы не думал сам за всю вечер решать. Они ведь варяги и говорят, и веруют, вроде как мы, а живут по-другому. — Да что же, князь? — А что, князь, спросил меня, уж не ты ли стеклу кузнец меня вразумишь? — Погодь, — говорю, — может, и я, срок дай. А он мне тут чего ждать? — Давай на ине, пусть, значит, мечи добрые судят, кто прав. Наш дедовский обычай на меня же повернул. Ему-то всю жизнь только дело было, что драться. Он замолчал. Что уж рассказывать про поединок, про поражение, про рабский торг. Сама-то кто такая? спросил он Звениславку. Она встрепенулась. И мы, Словени. С медведицы реки! Я в Кременце жила. А здесь что делаешь? Теперь на ладье живу Урманской. Домой с ними еду. Из их страны. Улип опустил голову. «Мимо поедешь, Городу нашему от меня Поклонись». «Астеньки! Астеньки!» Раздался тут голос Скеги. Звенеславка обернулась. Малыш бежал к ней В припрыжку счастливой В красивой новой рубашке, Стянутой кожаным поясом. На поясе висели длинные ножны С настоящим охотничьим ножом. Видга шел следом. «Астеньки! Смотри, это Видго мне купил!» Радостно похвастался Скеги, вертясь и показывая обнову. «Он сказал, я настоящий хирдман, и со мной можно ходить!» Тут он заметил смотревшего на него Улиба и осекся, поняв, что без спросу влез в разговор. «Астеньки! А это кто?» Нашей из земли человек», — ответил из Венеславка. А Улиб добавил с кривой усмешкой на северном языке. «Трель». Подошел Видга, Он бережно нес в платке свою левую руку. Короткий разговор не минул его ушей. Он спросил, «Этот малый из города, где ты жила?» «Нет», — ответила она, — «он из Альды и Гюборга». «Он...» — Видга перебил. «А почему у тебя глаза красные? Ты плакала?» Она беспомощно глянула на Уль, не зная, как объяснить внуку ворона все то, что вдруг так переполнило ее сердце. Но молодой викинг не дал ей времени собраться с мыслями. — Почему ты не купишь его? Пусть бы он тебе и прислуживал. — Я хотела купить, — ответила она, и губы опять задрожали. — Больно дорого просит. Видга, без лишних слов протянул ей кошелек, еще не успевший как следует отощать на торгу. — Возьми! Когда они все вместе шли к берегу, Ули плодожанин вдруг сказал ей. — Так ты стала быть искременца? — Искременца. Кивнула она и разом сполошилась. — А что? Слышал что-нибудь? Худое-что? Так и закачались перед глазами избы, сгоревшие. Забрала порушенное. Спокойный голос Сулеба пробился сквозь черный туман. Да нет, просто князь ваш, чурила, Мстиславич. Ожившая была Звениславка вновь побелела, прижала рукой зашедшееся сердце. Да не Томи же ты! А и рассказывать ты нечего! удивившись такому испугу, ответил Улип. — У него, как говорят, невесту лихие люди увезли прошлой весной. Вот он и скакал серым волком. Даже к нам в Ладогу приезжал. Видел я его и больше не хочу. Туча, тучи тучей! А нароже ребятки лесные в свайку играли. Звениславка закинула голову, и счастливые теплые слезы затопили глаза. Весь мир заняло огромное весеннее солнце расскажи еще олебушка попросила она тихо про кого да про чурилу мстиславича